Иван Федорович Горбунов. Безответный. Сцена в деревне. Калин Дмитрич, скажи ты мне, от отчего я так много доволен? Может, выпьем же? Стаканчик выпил это верно. А ты мне скажи, от чего я так много доволен? Ну, от стаканчика и доволен. Стаканчик один, ничего, а я очень нарад. Видишь, птичка сидит, и я рад. Пущай сидит, голубушка. Оттого я много доволен, что хороший я отчинный человек. Такой я хороший человек, по всей деревне и людей таких нет. Чаю я не пью, а стаканчик-то. Впервую отроду силком влили. Давайте, говорят, мы мити стаканчик поднесем. Священник заступился, что, говорит? Не пьющему человеку. То-то я смотрю, тихий ты человек, Голосу твоего никогда не слыхать, А теперь разговаривать стал. Оттого я много доволен, Что всех я люблю. Рыбу я ловить люблю. В лесу, чтоб мне ночью, Первое это мое удовольствие. Выйду я в лес, Когда птичка развернется, да и стою. Тихо. Дух такой здоровый! Мать ты, родная моя, как я лес люблю! Ежели теперече в лесу ночью гроза! Не боишься? Люблю! Как начнет это нас, сосны, выворачивать страсть! А после того поднимется всякая разная птица на разные голоса! Охотник ты большой! Большой охотник!» По нашему лесу вплоть до Ванкеевской мельницы я все гнезда знаю. А как меня рыба уважает? Ох, как она меня уважает! Но только за мою эту охоту великое мне наказание было. И как это, Калин Дмитрич, обидно! Хороший я человек, чаю не пью! Так за что же? Жил я на фабрике, и как свободное время, сейчас в лес. Там народ, кто в трактир, кто куда, а я в лес. И сижу это я в лесу, и таково мне хорошо, лучше требовать нельзя. Вдруг, братец ты мой, откуда ни возьмись, двое. Какой ты есть человек? По какому случаю? Птицу, горю наманиваю. Поволокли меня к становому. Помилки говорю, за что же? Ни в чем я не причинен. Ах, Калин Митрич, как мне было обидно! Вышел Становой и сейчас меня обыскивать. Сознавайся, — говорит, — тебе легче будет. Ты фальшивую монету делал? Никак нет, — говорю. За что вы, ребят, его взяли? Не можем, — говорят, — знать. Сидит во враге, и взяли. Зачем, — говорит, — ты во враге сидел? Птиц, — говорю, — люблю, ваше благородие. Вот тебе, — говорит, — двугривенный, ступай на все четыре стороны. Веришь ли Богу, Калин Дмитрич, как мне это обидно. Иду мимо церкви, хотел положить этот самый двугривенный в кружку, а уж дело под вечер было. Сейчас меня опять судить. Ты, говорят, у храма божьего кружки ломать хочешь. Пустите, говорю, голубчики. Сейчас меня судили. Вот двугривенный становой дал. Человек я безответный, смирный. Отпустили. Ну и как же мне это обидно.